Глава 16. Ветер слегка кочнул деревья, и листва зашуршала, успокаивая и погружая в мир гармонии и тепла. Диана прижалась к Деррику, вдохнув его запах, который уже стал родным. Он вызывал состояние спокойствия и умиротворения. Они лежали в парке под большим деревом, в тени, на пледе, рядом с которым стояла корзина для пикника. Это была идея Деррика пообедать на свежем воздухе. Она направлялась к Найту, когда он ей позвонил и подал такую замечательную идею. Диана сразу согласилась. Отдыхать тоже надо. «Мне с тобой очень хорошо». Она подняла голову и посмотрела в его глаза. В них отражались солнечные лучи, делая ярче цвет радужки. «А мне с тобой». Он провел пальцами по ее щеке, потом по губам и замер. Они приоткрылись, манили к себе, и Дерек сдался. поцеловал Диану и услышал, как девушка простонала. Этот стон он сводил с ума его и возбуждал саму Диану. Как жаль, что они в парке, хотя к сему своё время. Ты не передумала провести со мной выходные? Нет, ответила она, но тут же вспомнила, что у неё ещё куча дел, а времени мало. Диана задумалась, что важнее и поняла, что мечтает сбежать с этим мужчиной подальше и лучше навсегда. Почему ты загрустила? Мы можем провести денёк у воды, если тебе кажется, что 2 дня это много. Нет, два отлично, ответила Диана и улыбаясь обняла его. Дерк легконько пощекотал её, и она звонко рассмеялась. Это был самый прекрасный обед в её жизни. Разговоры, нежные касания, клубника, которой Дерк кормил её, поднося к рту. Это возбуждало, волновало и будоражило, не давая думать ни о чём другом, кроме как друг о друге. Они договорились встретиться вечером, но так не хотелось расставаться даже ненадолго. Целых 5 часов без тебя станут для меня вечностью. Дерек коснулся кончика носа Дианы и подмигнул. Может, ты поедешь со мной в офис? Будешь сидеть на диване и вдохновлять меня. Я буду только отвлекать, шепнула она ему на ухо и поцеловала на прощание. Отдыхая в парке, Диана расслабилась и теперь ей сложно было собраться. Но придя к ней, то она заставила себя сосредоточиться. Надо всё продумать и просчитать до мельчайших деталей, чтобы не ошибиться. Вчера я сходил в клуб к Висконти, сделал вид, что мне хочется расслабиться, думал напоить его, как в былые времена. Но он не поддался. Он сейчас слишком серьёзный. Когда ты знаешь, что скоро станешь мишенью, не до веселья, прокомментировала Диана и продолжила писать список необходимых дел. Майкл ничего не знает, но свяжется со мной, если вдруг всплывёт какая-нибудь информация. Нет, она не скажет Ричарду, что Стефана подозревает Дугласа в сговоре с Грифом. Найт нанял её убить Дугласа, но сделать этого она не могла, поскольку надеялась, что тот приведёт её к убийце сына. Как поступить? Либо устранить Дугласа, чтобы он не захватил город, либо дать ему жить, чтобы он вывел её на Грифа. Это сложный выбор. Ведь на кону спокойствие граждан и жизнь Стефано Висконти. Сложно предугадать ход Дугласа, так же как Висконти Она задумалась. По сути, мы вообще ничего не знаем. Но кое-что я всё-таки узнал. Стефана не будет вооружён. Людей с ним поедет немного. Переговоры будут проходить тет-а-тет -тет за закрытыми дверями офисов в порту. Я предложил своих людей, но он отказался, потому что не доверять тебе, пробормотала Диана и наконец оторвала взгляд от списка, в котором сейчас на первом месте стояла винтовка и техника стрельбы. Она ведь всё забыла, но надо вспоминать. «Территория, где пройдет встреча, оцеплена, туда не проскочит даже мышь». «Мышь». Диана не забыла, как лежала на холме на выжженном поле, удобно устроившись и приняв боевую позицию. Она отчетливо помнила голос Стефана в наушниках, когда посмотрела в оптический прицел и пошутила насчет мыши. Майкл засмеялся, а Стефана нет, потому что ему было не до смеха. «Господи, зачем она это вспомнила? И почему эти переговоры не провести там?» Всё было бы гораздо проще. Хотя проще не может быть в принципе, ведь надо убить человека, который, возможно, обладает информацией о грифе. Недавно в порту обнаружили три трупа. Почему-то она опять вспомнила о них. Возможно, это сделал гриф. Скорее Колин Дуглас вынес свой вердикт, Найт. Он почти сознался. Намекнул, что такое будет происходить и дальше, если Висконти не отдаст ему свою долю. Трупы в порту — это почерк грифа. Маньякальное желание завладеть портом тоже его мечта. Он как будто тянется сюда руками другого человека, и Стефана это знает. Диана посмотрела в окно. Она думала, сопоставляла факты, представляла, как вереница чёрных машин приближается к порту. Вот выходит Дуглас со своей машины, к которому тут же подходит охрана. А вот Стефана, уверенный, что его не убьют, ведь киллера здесь не может быть. Его охрана стояла здесь несколько дней, и даже мышь не смогла бы пробежать. Но у Дугласа цель убить любой ценой. Где он это может сделать? Конечно, не при охране Висконти. Диана продолжала смотреть в окно, но она не видела, что творилось за ним, а в голове рисовалась другая картина. Она поняла. Она поняла, что у Колина Дугласа есть лишь один шанс убить Стефана за закрытыми дверями кабинета, когда они останутся один на один. Ты знаешь, где именно пройдут переговоры? В каком здании и в каком кабинете? Она перевела взгляд на Ричарда, и он задумался. Это заброшенная территория. Я вообще не могу понять, зачем встречаться именно там. Одно здание совсем непригодно для этого, второе, наверное, более-менее подходит. Больше я ничего сказать не могу, не знаю. Диана встала из-за стола. Ясно одно. Стефана это тоже известно. Он идёт по доброй воле под пулю, но так уверенно, как будто у него есть план. В любом случае ей надо тренироваться. Найт показал ей несколько винтовок, из которых она выбрала одну. Ехать в порт нет смысла, там кругом охрана Висконти. Она поехала на то поле, где недавно устроили пожар. Надеюсь, что Стефана не выбрала это место для очередной сделки и там никого нет. Трава стала чёрной после того, что там произошло. Дьяна устроилась на единственном зелёном холме, вспоминала все детали и тонкости. Дышать правильно это одно, Но надо найти удобную позицию. Она вспомнила наставление: под тобой не должно быть палок и камней. Найди наше место. Наше место казалось чем-то очень далёким, как и голос, который говорил ей это. Но сейчас не до сантиментов. Диана начала искать их место, но за эти годы многое изменилось, и она нашла более-менее удобную позицию. Она целилась в пустую жестяную банку, которую поставила посередине того самого выжженного поля. Стреляла, но не попадала. Это страшно злило. Видимо, ветер мешал, изменяя траекторию пули. Диана сделала глубокий вдох и выдох, пыталась не паниковать, собраться с силами и пробовать заново. Но банка стояла очень далеко. Хотелось быть поближе, как в Аризоне, когда она целилась в уток и легко попадала в них. «На "Какой чёрт мне это надо? Я уже ничего не умею", простонала Диана и снова приняла боевую позицию. Она не собиралась убивать Дугласа. Он нужен ей живым, чтобы подобраться ближе к грифу. «Надо отказать на эту. Но город и порт... Чёрт!» Откинув винтовку, Диана уткнулась лицом в траву. «Что ты здесь делаешь?» Она замерла, боясь поднять голову и посмотреть на того, кому принадлежал этот баритон. «Что он здесь делает?» Она начала придумывать причину, чтобы оправдать своё присутствие в этом месте. Потом всё же подняла голову и взглянула в знакомые синие глаза. Стефано наклонился над ней, пугая грозным видом. Он прижал руки Дианы к земле и навис, загораживая ей солнце. "Отпусти меня", потребовала девушка, пытаясь оттолкнуть его и освободить руки от стальных хватки, но тщетно. "Ты загораживаешь мне солнце". Он слегка подался в сторону и усмехнулся. "Так лучше?" Но лучше не стало. Теперь солнце ослепило её, и Диана зажмурилась. Там, где ты лучше быть не может. А я там, где ты. Для борьбы со Стефано у неё не хватало сил. Надо не спать по утрам, а бегать по пляжу и отжиматься. Тут мёдом намазано, что ли? съязвила она. Полито керосином. Меня привлёк запах. Он сильнее прижал её руки. Что ты, мать твою, тут делаешь? Близость душила. Ей вспомнился день, когда он на этом месте произнёс важные для них обоих слова на итальянском, потом на французском, а потом всё рассыпалось в прах. Убиваю мышь. Стефано поднял голову и посмотрел туда, где стояла жестяная банка, потом окинул Диану взглядом. Згундя. Учусь у тебя. Тебе не надоело меня держать? Ни капли. Когда ты обездвиженным, мне легче жить. Ты ответишь на мой вопрос? Может сказать ему правду? И тогда они вместе выяснят, где гриф. Но так она предаст наита. Чёрт, и свой город тоже. Конечно, отвечу, сказала она. Готовлюсь к встрече с гриффом, что здесь непонятного? Надо быть в форме. Его удовлетворил её ответ. Он отпустил её и поднялся. А вот что ты здесь делаешь? Диана тоже встала, отказываясь от предложенной им руки. Готовлюсь к встрече с гриффом. Надо быть в форме. Она всматривалась в его лицо, пытаясь определить, врёт он или нет. Похоже, его это забавляло, он даже подмигнул ей, вызывая лёгкую улыбку на лице. Дурманил мозг. Браво, Стефано Висконти. Хелен упала бы без сознания от одного только цвета его глаз, но Диана уже не та, что раньше. Она схватила винтовку и направилась к машине. Он солгал, это было понятно. Но она так и не поняла, ехал ли он за ней специально или случайно увидел здесь. Ты готовишься к встрече с Грифом без оружия? спросила Диана, идя к машине, которую оставила в лесу. Стефан нашёл следом. Когда увидел твой автомобиль, понял, что нам хватит твоего. Он выхватил у неё винтовку и перекинул через своё плечо. Она даже охнуть не успела, лишившись единственного оружия для устранения Колина Дугласа. Чёрт. Откуда она у тебя? Купила. На мои деньги, значит, она моя. На мои деньги, которые ты мне отдал за мой дом. На те деньги ты купила квартиру, на винтовку тебе не хватило бы. Кто спонсор такого щедрого подарка? Диана даже остановилась, почему-то вспомнив Деррика. Она сама не поняла почему. Откуда Стефана известно про квартиру? Она внимательно смотрела на него. Е ей хотелось вырвать из его рук винтовку, сесть в машину и свалить отсюда. Тебя это никак не касается, пробурчала она и открыла машину. Только сейчас она увидела сзади стоящую Альфа-Ромео, которая преградила ей путь. Её обезоружили и взяли в ловушку. «Отдай мне винтовку и освободи дорогу. У меня ещё много дел», — холодно произнесла она. Раньше ты столько не требовала. Он не отдал ей оружие, а направился с ним к своей машине. Стефано Висконти не глуп. Вероятно, он уже догадался, к чему она здесь готовилась. «Тогда я была слишком наивной», — прошептала Диана и села за руль. Ничего, у Найти есть ещё пара винтовок. Она уже собиралась завести машину, но голос Стефана её остановил. Что за паренёк вывивает цокол у тебя? Стефан одержал дверь, не давая девушке её закрыть. Его голос был стальным, холодным и жёстким. Диана нервно сглотнула, не желая рассказывать ничего о Деррике. Не хотелось смешивать его имя с грязью, а тем более натравливать на него Стефана. И вообще ему-то что? Она внимательно посмотрела на Висконти. Губы плотно сжаты, брови нахмурены, а глаза прищурены. Недоверие к Дереку или ревность? Ревности быть не может, потому что он доказал свою ненависть к ней. Недоверие к чужому человеку? Какое ему вообще дело до её личной жизни? Даже если Дерек — маньяк-убийца, Стефана это не касается. «Человек с большим сердцем и открытой душой», — спокойно произнесла она. «Обычный мужчина, который становится необычным в моей жизни». Он отошел от ее машины, напоследок бросив на Диану недоверчивый взгляд. Но это ни капли не смутило Диану. Она ведь сказала правду. Автомобиль Стефана быстро, поднимая пыль, отъехал, а Диана еще долго сидела, положив голову на руль и пытаясь понять, что сейчас произошло. Он резко налетел на нее, появившись из ниоткуда. Сначала обездвижил, затем обезоружил, расспрашивал о мужчине, появившемся в ее жизни. Скорее всего, ему известно, что Найт нанял ее убить Дугласа. Может, послать всё к чертям. Пусть перестреляют друг друга. Ей нет до них дела. Нет, до Колина Дугласа как раз дело есть. А ещё ей не хотелось, чтобы жители её родного города захлебнулись в наркотиках, если Дуглас придёт к власти. Звонок мобильного телефона вывел из задумчивости. Диана посмотрела на дисплей. Майкл. Хоть бы ты сказал мне что-нибудь хорошее, прошептала она и ответила. Да, Майкл. Ну что там у тебя? Есть какие-нибудь новости? Есть, недовольно буркнула она. Твой босс застал меня на выжженном поле и лишил винтовки. Что он там делал? В голосе Майкла явно слышалось удивление. Такой же вопрос я задала бы тебе. Ты думаешь, это я ему сказал? Нет, Диана, у Стефана своя голова на плечах, а мозгов там столько, что нам и не снилось. Она в этом не сомневалась, но поддакивать Майклу она не собиралась. А у тебя что? Всё идёт по плану. Встреча состоится в 6:00 вечера там, где планировали. Дом слева, если смотреть на порт. Этаж второй, окно десятое. Значит, ей надо быть в доме напротив, сидеть, притаившись напротив десятого окна. Без винтовки не обойтись. И жаль, что она не сможет там потренироваться. Как мне туда попасть? Он не собирается убрать охрану. Хотя нет, пусть лучше охрана будет. Я проведу тебя. Попробую отвлечь охрану. Но надо это сделать в 3 часа дня. Да хоть в 6 утра. 3 часов более чем достаточно, чтобы найти подходящее место, установить треногу, винтовку, прицелиться и ждать. Но на ждать времени совсем мало. Хорошо, буду в 3 дня. Они закроются в кабинете вдвоём со своего этажа напротив, только ты будешь видеть, что там происходит. Я посоветовал бы тебе не торопить события. Возможно, Стефан имеет какой-то план. Может, он хочет пытать Дугласа? После того, что я слышала о главе Eagles, боюсь, как бы не было наоборот. Но я бы тоже хотела видеть живого Дугласа. Раз речь идёт о гриффе, значит, ты в теме, усмехнулся Майкл. Но «Ну, если честно, то Висконти в последнее время творит странные вещи. Какие, например? усмехнулась Диана, прекрасно зная, что он и раньше творил странные вещи. Соглашается на сделку, а в последний момент отменяет или стреляет без разбора. Но с Дугласом у него переговоры. Не думаешь, что он их отменит? Или тем более перестреляет участников. Дуглас очень опасный тип. Знаю, Диана, поэтому я не против твоего присутствия там. Чую, закончится все не очень хорошо. Висконти потерял страх, раз решил остаться с ним один на один. Не переживай, я буду следить за ними из окна напротив с винтовкой в руках. Не знаю, правда, с какой, мою ведь забрал твой босс. Я достану тебе новую. Диана отключилась и кинула телефон на сиденье рядом. Она не станет стрелять в Дугласа. Предоставит это Стефана, у того наверняка есть план. Дуглас нужен им живым. А она скажет Найту, что не было подходящего момента, чтобы убить Колина. Надо было выбирать, что для неё важнее — спокойствие города, в котором будет царить Висконте, или собственный покой, который наступит, когда она выйдет на след грифа и свершит возмездие. Месть вышла на первый план.